Косиан, младший лорд, зименник. Что-то было с ней не так. Вся ее правда, пусть и не горчащая, как настоящая ложь, имела странный привкус. Словно я не мог спросить главного, найти истинной причины. Какая-то вся мелкая, немного несуразная, она чем-то неуловимо отличалась от табеков, что я встречал раньше. С виду настоящая пустынница, но... Стоило мне выйти на стену замка, перебирая в голове каждое произнесенное девушкой слово, я вдруг услышал пронзительный громкий вой. Звук шел от самых стен, словно какой-то зверь пытался пробиться во двор. В ответ на этот звук тут же послышалось рычание и ответный вой из псарни. Почему-то мои волки взволновались. Пришлось спуститься, чтобы выяснить, кто именно нарушает покой в твердыне, Обитатели песков обычно обходили крепость стороной, испытывая какой-то иррациональный страх перед нашей силой, которая была разлита здесь в воздухе. «Что там?» — поинтересовался у стражи, что стояло на часах у внешних ворот. «Волк! Рыжий какой-то и под седлом. Сидит уже несколько часов. То скребет стену, то начинает выть. Мы пытались его отогнать, но он возвращается», — хмуро ответил бородатый капитан, что подошел, стоило мне спуститься. «Рыжий под седлом?» — переспросил я, вспоминая. «Кажется, это зверь нашей пленницы. Огрызается?» «Да вроде бы нет. Нападать не пытался, просто старается попасть сюда». «Значит, нашел-таки», — я хмыкнул. Обычно в подобных ситуациях звери табеков возвращались в деревню, а никак не следовали к стенам твердыни за своим хозяином. Такая преданность впечатляла и заставляла задуматься, что еще скрывает девушка». Попробую еще отогнать. Если к вечеру не уйдет, приведите его в псарни. Только поставьте отдельно от наших, в закрытый загон. Как прикажете, лорд». Оставив дела на капитана, я направился в собственный покой. Нужно было хоть несколько часов поспать перед утренними делами. Завтра с гостями нам предстояло обсудить основные рабочие вопросы, а к вечеру Чешеве планировали отбыть. Находиться в такой жаркой местности им было непривычно и местами тяжело, так что задерживаться дольше необходимого никто не хотел. И тогда уж у меня будет сколько угодно времени, чтобы разобраться с этой пустынницей. А еще мне подумалось, что совсем неплохо было бы усилить патрули вокруг Твердыни. Вдруг она была не одна, или тот, кто ее нанял, решит предпринять еще одну попытку добиться, чего бы он там не хотел».